Глава 47. Я поднимаю голову и вижу, что Ронок уже расправился с остальными солдатами. Тяжело дыша, я рассматриваю его раны и кровь. У него жуткое выражение лица. Но я дрожу не потому, что боюсь его. Я боюсь себя. Я слышу музыку, прежде чем осознаю это. Повернувшись к окну, я понимаю, что Силред использует свою силу чтобы подчинить солдат снаружи. В дверь врывается Эверт с мечом наперевес. Когда он видит неподвижные тела и нас двоих, он опускает оружие. Посмотрев на меня, он говорит. «Все нормально, Чисака». Я медленно киваю. Эверт настороженно наблюдает за мной, а затем смотрит на Ронака. «Ронак, возвращайся и выходи. Нам нужна помощь». Проходит несколько секунд, и Ронок наконец, вздрагивает. Золото уходит из его глаз. Его мышцы перекатываются, пока он возвращает контроль над собой. Сосредоточившись на Эверте, он сгибает руки и шелестит крыльями. «Сколько?» «Двадцать!» Пятерых завалил сзади. Силред тоже убил нескольких, пока мы не встретились. Ему потребовалось время, чтобы взять их под контроль но теперь он держит оставшихся в звуковой ловушке. Что ты хочешь с ними сделать? Ронок идет, и мы с Эвертом следуем за ним. Когда мы выходим на улицу, мои шаги замедляются. Вокруг лежат тела, растения сломаны, трава вырвана, и повсюду кровь. Наш мирный, красивый сад разрушен. Ронок немедленно берет командование на себя и объясняет Силруду, что делать. Что касается меня, то я в оцепенении хожу вокруг растоптанных цветов. Когда я вижу клумбу с тюльпанами, я останавливаюсь. Раньше они были белыми, теперь они стали красными от пролитой крови. Я смотрю на окровавленные лепестки, не в силах отвести взгляд. Я убила двух Фейри. Одному я прострелила шею и залила его кровью весь пол. Звук, который он издал, падая, до сих пор звучит в моих ушах. Бульканье. Он захлебнулся. Захлебнулся собственной кровью. Но больше всего меня пугает то, что я сделала с другим фэйри. Когда я прикоснулась горящими руками к его голове, я вытянула из него жизнь. Я вытянула из него жизненную силу, и мне ничего не стоило это сделать. Не знаю, сколько я так простояла, но вдруг я чувствую, как чья-то рука касается моего плеча. Я вздрагиваю и оборачиваюсь, но это всего лишь Силред. «Теперь ты можешь опустить его», — мягко говорит он. Я смотрю вниз и замечаю, что все еще держу в руке меч. Я тут же роняю его, он падает на землю. Как только меч выпадает из моей руки, Силред достает ключ и снимает железные кандалы с моих запястьей и лодыжек. Я даже не заметила, что они все еще на мне. Когда я хочу снова посмотреть на окровавленные цветы, Силред останавливает меня, положив ладонь на мою щеку. «Смотри на меня!» Я смотрю в его карие глаза, и слова произносятся сами собой. «Я убила двух Фейри». Я вытащила туманный дух одного из солдат прямо через его лицо. Я украла его душу. Я похитительница душ. Похитительница духа. Воровка сущностей. Я... Ты защищала свою стаю, твердо говорит Силред, прерывая меня. Я Купидон. Я должна использовать свои стрелы, чтобы нести любовь. Но вместо этого я убила Фейри стрелой в горло. «Попала прямо в яблочко!» «Точно! Купидон!» — говорю я, указывая на себя. Я вздыхаю. «Было много крови», — признаюсь я. Он просто кивает, позволяя мне выплеснуть эмоции. «Его кровь была такой красной, суперкрасной, ненормального цвета! Тебе, наверное, стоит проверить!» — говорю я, широко распахнув глаза. «Я пытаюсь успокоиться!» Вместо этого я быстро моргаю. У другого парня не было крови. Просто его душа ушла, рассказываю я и имитирую странный звук, словно улетает душа. Интересно, куда она делась? Думаешь, она улетела через потолок? Или в окно? Я задыхаюсь. А может быть, она застряла в дымоходе? О, боги, я засорила дымоход нашей новой норы туманной душой. Я неправильно истекающий страстью купидон с черными перьями и странными глазами. А теперь я еще и вытягиваю жизненные силы из людей». Силред кладет обе руки на мое лицо и присаживается, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза. «Эмили, сделай глубокий вдох. У тебя шок. Тебе просто нужно дышать. Прислушайся к моему голосу. Вдохни и задержи дыхание». Я набираю воздух. «Умница!» — продолжает он. «Теперь медленно выдыхай по моему счету. Раз, два, три, четыре...» Я медленно выдыхаю. Утекает немного страсти. Силред ничего не говорит. Он такой благородный. «Хорошая девочка!» — говорит он. «Хорошая девочка!» — отцепинела, повторяю я. «Теперь повторяй за мной. Я сделала то, что должна была сделать». «Я сделала то, что должна была сделать». Он кивает. «Ты молодец, Эмили. Ты защитила нашу стаю. Ты защитила себя. Эти солдаты забрали бы тебя. Ты сделала то, что было необходимо. И неважно, какой ценой». «Я не хочу идти в нору», признаюсь я. Мой взгляд затуманен. «Тебе и не нужно». Он выпрямляется, убирая руки с моего лица и тянется к моим ладоням, но я отдергиваю их. «Ты с ума сошел?» — рычу я, пряча их за спину. «Я могу высосать твою душу!» Не разрывая зрительного контакта, Силред намеренно заходит мне за спину и хватает обе мои руки. Как только его пальцы переплетаются с моими, Он сильно сжимает их. Ты не причинишь мне вреда. Доверься себе. Я же верю. Боги, этот парень. Я вздыхаю с облегчением. Спасибо. Я возьму тебя на руки и унесу. Хорошо? Куда? Подальше отсюда, говорит он. С трудом сглотнув, я поднимаю руки и киваю. Подальше отсюда звучит неплохо.